Глава 18. Запланированная поездка. Лемирей. Уснуть мне так и не удалось. Я погасила все магические светильники, забралась в мягкую кровать и закрыла глаза. Но это не помогло. Мысли наползали одна на другую, а стоило подумать о Николасе, как перед глазами тут же появлялся наш горящий дом. В конце концов, я оставила тщетные попытки, снова зажгла светильники и погрузилась в изучение книг, которые обнаружились в шкафу. Заготовленный яд ждал своего часа на письменном столе. Противоядие стояло там же. Конечно, можно было обойтись и без него, моя кровь все равно выводит яд со временем, но это не значит, что он совсем на меня не действует. Я пропитала охотничий костюм раствором Аканита и замаскировала его запах ярким парфюмом, который нашелся на столике трюмо. Ядовитые пары будут действовать медленно, что мне и нужно. Как раз кортеж успеет далеко отъехать, а там... Там мне уже не составит труда прижать к стенке того, кто смел сделать мне такое наглое предложение о предательстве Артении. Откуда мне знать, что там, куда меня собираются отвезти, мне ничего не грозит? Откуда мне знать, что меня не свяжут по рукам и ногам только ради того, чтобы выкачивать мою кровь и на ее основе создавать зелье? Уж лучше розыск, чем неопределенность. В любом случае, о спокойной жизни теперь придется забыть. Я судорожно вздохнула и обняла себя за плечи. Даже не заметила, как снова расплакалась. «Неужели никогда не наступит время, когда я смогу свободно заявить о том, кто я? Неужели никогда не смогу выйти к людям без страха, что они схватят меня и убьют, как моих маму с папой?» На улице было еще темно, но время вставать уже подходило, и вскоре должна была прийти служанка. Как назло, именно тогда меня начал одолевать сон. Чтобы хоть немного взбодриться, я пошла к окну и распахнула его. Холодный воздух подействовал как надо. Я привычно порезала руку и опустила ее в снег. Я думала исключительно о духе воздуха, быстром и юрком, способном в одночасье преодолеть любые расстояния. Другие сейчас мне были не нужны. Тянуться к нему пришлось далеко и долго, но он отозвался. Его присутствие обозначилось летящим в меня снегом. От холода перехватило дыхание, но я не позволила себе отвлечься, быстро рисуя образами то, что мне было от него нужно. Следуй за мной. Когда кортеж остановится, дай знать другим, где меня искать. Это плохие люди. Они собираются причинить природе вред мысленно добавила я, и без труда передала образы Телериена и Дэниела, тех, кого следовало найти духу. Он завертелся и завис прямо передо мной. «Дух крови много просит, но мало дает. «Воздуху нужна чистота?» Склонила я голову на бок, не зная, что ему предложить. «Воздуху нужна игра, вольность, свобода!» Я улыбнулась. Конечно, как я могла об этом забыть? Воздух любил резвиться, как маленький ребенок. Духи земли требовали сбора урожая, посадок и благословения почвы. Водные просили очистить реки или сделать русло для слабого истока. А вот с огненными я не связывалась. Один поселился в замке Картак, но исключительно из-за Толериена. Я боялась огня. Когда видишь его разрушительную силу, то и духов этой стихии стараешься избегать. «Тогда поиграем в игру «накажи плохих людей», — предложила я. Но Вектор узнать о наших шалостях не обязательно. «Вектор говорит, плохих людей нет». Я невесело усмехнулась. В чем-то хранитель духов был прав, но... «Эти люди хотят навредить Артении», — честно сказала я. Воздушный дух заметался. «Воздух любит Артению. «Тогда помоги мне в этой небольшой игре», — попросила я его. «Помогу, помогу», — вертелся дух, обдавая меня порывами холодного ветра со снегом. К холоду я уже привыкла, а вот поддержание контакта с духом через собственную кровь начало утомлять. Снова дал знать о себе голод. «Кортеж выдвинется на рассвете. В нем меня увезут плохие люди. Воздух может играть с ними, как хочет». Улыбнулась я духу и завершила контакт. Он нарисовал на окне зимний узор и улетел. Но я знала, что он все понял и обязательно последует за мной, как только найдет Телериена и Дэниела. Да, играть на наивности духов было нехорошо. Но у меня сейчас не было выбора. Я охотно побегала бы с ним по лесным полянам, а другим помогла бы что-то воссоздать, но сейчас я просто пользовалась их помощью. Закусив губу, я подошла к сумке и разочарованно вздохнула. У меня осталось всего две склянки крови заменителя. Одну я сразу выпила. Поколебавшись, я решила, что оставлять тут алхимическую сумку не хочу. Да, возможно, ее отберут, но она хотя бы будет не так далеко от меня. Юлента пришла ко мне в апартаменты затемно. Я сразу же отпустила ее, дав понять, что совсем справлюсь сама. Не хватало еще, чтобы она надышалась парами Аконита. От завтрака я отказалась. Выдохнув, я залпом выпила противоядие и надела на себя костюм. Волоса заплела в косу чтобы не мешались, и стала ждать. Наконец раздался тихий стук. Я напряглась. Осторожно подошла к двери и все же открыла. Я пристально посмотрела на двоих господ на пороге. Один был в форме тайной канцелярии, но это был не господин Энтерес, с которым я говорила вчера. Этот мужчина выглядел более крепким, рослым и серьезным а вот его сопровождающий. Едва мы пересеклись взглядами, как он тут же напрягся. Он был молодым, долговязым, но я сразу почувствовала, что передо мной стоит хищник. Такой же, как я. «Доброе утро, госпожа де Дюпон, улыбнулся агент тайной канцелярии. «Давайте сразу уточним правила игры. Вы покорно следуете за нами, без всяких глупостей». «Если ваше поведение покажется нам подозрительным или слишком агрессивным, этот молодой человек вас быстро утихомирит». Агент наклонился ко мне совсем близко, и я едва сдержалась, чтобы не отшатнуться. «Вы знаете, что делает укус оборотня с такими, как вы», чуть слышно произнес он мне на ухо. Сердце ушло в пятки. Теперь я взглянула на парня, стоящего за спиной агента тайной канцелярии, с еще большей настороженностью и даже враждебностью. Да, я прекрасно знала, что делает слюна оборотня с такими, как я. Однажды я даже прочувствовала это. Может, зря я пропитала одежду аконитом? Знала бы, что придется вступить в схватку с оборотнем. «Вашу сумку я заберу» сказал канцелярист. Что ж, это было вполне ожидаемо. Я сняла ее с плеча и протянула ему. «Руки!» Продолжил он тем же приказным тоном. Во мне вспыхнула ярость. Я едва сдержалась, чтобы не оскалиться, но вовремя одумалась и подчинилась. Я вытянула вперед запястья, и на них тут же сомкнулись тонкие наручники. Руки прожгло болью, и я невольно поморщилась. «Одно неверное движение, и они вас парализуют», оповестил меня агент тайной канцелярии. «Парализуют? Значит, все-таки не зря я пропитала одежду аконитом. Остается только надеяться, что за парфюмом оборотень его не почувствует». Словно подтверждая мои мысли, парень принюхался, и чихнул. «Ну-ну, может, надышится, и яд его ослабит?» Он поглядывал на меня настороженно, но в то же время не скрывал любопытства. Возможно, при других обстоятельствах мы с ним могли бы объединиться. Что ж, по крайней мере, сумка поедет со мной. Там есть рецепт противоядия от слюны оборотня. Но есть ли все необходимое для изготовления зелья? если все зайдет слишком далеко. Об этом я не подумала. Я даже не предполагала, что агенты тайной канцелярии, если, конечно, это были они, приведут с собой оборотня. Во мне поднялась волна паники, но я заставила себя успокоиться. Я всегда могу обратиться к духам и попросить их помочь. А пока остается следовать правилам игры. Агент сделал знак идти за ним, и я подчинилась. Я молча шла между двумя мужчинами, то и дело поглядывая на оборотня. Он смотрел на меня таким же пристальным взглядом, хотя явно не понимал, кто идет рядом с ним. «Не знаю, и ты хорошо», — думала я. Меня вывели через боковой ход на улицу. Я обернулась, выискивая духа воздуха, которого призывала рано утром. Я так и не увидела его, но чувствовала, что он где-то рядом. Стоявшая во дворе карета оказалась разделена на две части железной решеткой. Та часть, куда посадили меня с оборотнем, была укреплена магией. Я едва не заскрежетала зубами. Оказалось, так просто отсюда не выбраться. Я гордо расправила плечи, и чтобы хоть немного выпустить пар, Кинула на оборотня горящий взгляд. Он стиснул кулаки и зарычал, показывая свою природу. Я оскалилась в ответ, но инстинктивный страх никуда не делся. Парень опешил, увидев мои длинные клыки, и испуганно обернулся в сторону решетки, за которой расположились сопровождающие. Господин Мирентел, а кого вы везете? Осторожно спросил он. «Вампира!» — коротко ответил тот и дал сигнал к отправке. У парня вытянулось лицо. Я мрачно кивнула, подтверждая слова канцеляриста. К оборотню начало приходить понимание того, зачем он здесь. Я отвернулась. Не знаю, что он там фантазировал по поводу меня, но подтверждать или опровергать его теории я не собиралась. Пока что. Карету тряхнула, и она тронулась с места. Ее монотонное покачивание убаюкивало, и я сама не заметила, как задремала. Дорога все равно предстояла долгая. Возможно, к приезду все мои сопровождающие успеют отравиться, а я выиграю время и смогу найти решение, как выбраться из этой ловушки. Я проснулась от боли. Нет, меня никто не трогал. Болело сердце. Кажется, противоядие перестало действовать. Иначе как еще объяснить мое тяжелое дыхание и резь в глазах от солнечного света? Парень напротив тоже выглядел неважно. Бледный, он постоянно ерзал на своем месте, и его явно мучила тошнота. Я прислушалась к звукам за решеткой. Кажется, и там люди чувствовали себя не лучшим образом. Сколько мы уже ехали? Обычно отравление аконитом проявляется спустя полтора-два часа, но поры его действовали куда медленнее. Из-за смеси, которую я нанесла на одежду, отравление могло затянуться до пяти часов. «Останови!» Голос просившего был хриплым и с одышкой. Кортеж встал. Я не сводила взгляда с оборотня, а он с меня. «Что-то почуял? Или я выглядела настолько неважно, что он сообразил, кто виновник этого безобразия?» Кого-то вывернуло снаружи. Я хотела выглянуть в окно, но тут же снова упала на свое место. Великие духи. Даже двигаться тяжело. Дверца кареты распахнулась с нашей стороны. Не церемонясь, меня буквально выволокли из нее и прижали к двери, держа за горло. «Что ты сделала?» — почти в лицо прорычал мне канцелярист. Отпираться было глупо, и я злорадно улыбнулась. «Ах ты!» Я ударила его скованными руками, а затем резким движением разорвала цепи. В воздухе раздался хлопок. Это высвободило синергии из артефакта. На мгновение меня парализовало. Практически сразу я почувствовала, что кровь внутри меня едва ли не вскипает. От боли потемнело в глазах, а по телу прошла судорога. Канцелярист ударил меня по лицу. Оцепенение спало, но боль в теле не прошла. Разум на мгновение отключился, и вверх взяли инстинкты. Я ударила канцеляриста в ответ в челюсть, и тут же вцепилась в незащищенное горло, повалив его на землю. Его кровь тут же попала мне на язык и едва не лишила меня рассудка. Я сделала жадный глоток, и тут кто-то навалился на меня сверху. С беззвучным рычанием я ударила неизвестного и оттолкнулась от истекавшего кровью человека. Вдруг я почувствовала укус в плечо, и я снова оказалась прижата к земле. Тогда я резко вскинула голову, ударяя оборотня затылком. В голове зазвенело, а перед глазами все поплыло, но его хватка ослабилась. Я ударила оборотня еще раз, а затем резко перевернулась на спину. Все произошло в считанные секунды. Нападавший даже опомниться не успел. Увидев, что ко мне приближаются с оружием, я вскочила на ноги, но канцеляристы оказались быстрее, даже несмотря на отравление. Холодное лезвие вонзилось мне в грудь, а второе полоснуло по бедру. Я едва не потеряла сознание от пронзившей меня боли. Я почувствовала холодное лезвие в груди. Попыталась сделать вдох и захрипела. Кровь из пробитого легкого хлынула в горло. Я покачнулась и упала на колени. Руки и ноги тут же оплели корни. Все мои силы сейчас уходили на то, чтобы просто оставаться в сознании. «Мы дали вам выбор, госпожа Дедюпон!» Раздался совсем рядом негромкий голос. «И вы, как и ваш наставник, приняли неправильное решение. Вы могли быть свободной!» Больше я не слушала его. Что ж, если я умру, то хотя бы заберу с собой их жизни. Противоядия от в моей сумке не было, а множеством смесей можно было и обмануться. Я перестала понимать, что происходит. Я ничего не слышала. Раны уже начали затягиваться, но дышать легче не стало. С каждым вдохом по венам раскатывался огонь. Разум затуманился. Остались только инстинкты. Я жаждала крови. Кровь. Она пропитывала снег, проникла в землю потянулась к лесным духам. Здесь, в лесу, дремала куда более древняя и грозная сила, чем люди, окружившие меня сейчас. Леший держался от дороги подальше, но я чувствовала его следы, как и духов земли, которые здесь обитали. Какая-то неведомая сила заставила меня приникнуть к земле, и тут же лезвие меча просвистело над головой. Подумать только. Если бы я замешкалась, то осталась бы без головы. Не иначе как духи спасли меня от неминуемой гибели, придавив к земле. «Что происходит?» — услышала я. «Я не знаю». Голоса похитителей были растерянными. Я никого не видела перед собой. Корни неожиданно отпустили меня, и я поднялась на ноги. Я могла двигаться, хотя яснее в голове не становилось. «Что?» С грохотом перевернулась карета. Это дух воздуха прилетел, чтобы поиграть с теми, кто вздумал обижать его друзей. Я услышал испуганное ржание лошадей и крики людей. То, что здесь происходило, иначе как буйством стихий назвать было нельзя. Краем глаза я заметила движение слева. Я выставила перед собой руку, и на ней сразу сомкнулись сильные челюсти. Сначала я ничего не почувствовала, только услышала хруст костей. Охотничий костюм мгновенно пропитался кровью, а затем боль охватила всю мою руку. Из глаз брызнули слезы. Я беззвучно закричала и отпрыгнула назад. Раздробленная в двух местах рука повисла бесполезной плетью. Даже регенерация не помогала унять боль и хотя бы немного восстановить ее работу. Я была в такой прострации, что не увидела смазанный силуэт, снова накинувшийся на меня. В одно мгновение я оказалась в снегу, а в следующее у моего на моей шее сомкнулись чьи-то зубы. Двинуться я не могла. К земле прижимали тяжелые лапы. К боли добавился ужас. Оборотень собирался перегрызть мне горло. Поддавшись панике, я принялась отбиваться от него уцелевшей рукой и ногами. Вырывала клоки шерсти, схватилась ногтями за нос, пыталась добраться до глаз. Лишь бы отпустил. Драку остановил налетевший порыв воздуха. Он откатил нас обоих в сторону. Зубы на моем горле разжались. Еще через миг надо мной прокатилась волна жара. Я услышала виск, а затем почувствовала запах горелой шерсти и плоти. На снегу играли цветы пламени. Совсем как в ту ночь, когда мне пришлось бежать из замка. Кругом были алые пятна крови, наверняка и моей тоже. Я не видела и не слышала того, что происходило. Мне вдруг стало абсолютно все равно. Тело окутало приятным теплом, а сознание начало затуманиваться. Дыхание почти остановилось. Скоро придет боль от отравления слюной оборотня. Лучше забыться, чем чувствовать ее снова. «Лимирей!» Голос над духом был подобен раскату грома среди ясного неба. И этот голос я узнала, как и красный остроконечный хвост, мелькнувший рядом. «Телериен!» Значит, дух воздуха нашел их обоих и привел ко мне. Вспышка пламени заставила меня зажмуриться, но пошевелиться я все равно не могла. Обратившись человеком, человекам, Телериен подхватил меня на руки и куда-то понес. Я чувствовала, как мне становится нечем дышать. Сердце замедлялось. Я уже ничего не видела перед собой и просто закрыла глаза, погружаясь во тьму. Так я хотя бы не почувствую боли. Я открыла глаза и не сразу поняла, где нахожусь. Меня колотило. По телу разливался жар, хотя я лежала на снегу почти обнаженной. «Неужели пришла в себя?» — проворчал знакомый голос неподалеку. «Нет, это же додуматься надо было, пропитать костюм ядом!» Я поморщилась. Каждый звук отдавался в голове болью. Я попробовала сесть, но тело отказывалось слушаться, а левая рука едва двигалась и сразу отозвалась такой болью что я выгнулась дугой. Дышать было трудно, но только размеренное дыхание помогло мне вернуть ясность ума и не провалиться обратно в пучину тьмы. Шея и плечо невыразимо болели. Кто со мной так? Воспоминания обо всех событиях нахлынули на меня, и ужас от них заставил меня подскочить на лежанки из еловых веток. Если смерть от отравления аконитом мне не грозила, то от слюны оборотня вполне. Неудивительно, что терзавшая меня до этого чувство голода отступило. Помнится, после первого укуса оборотня я не только не хотела есть, но и не могла. Зато потом все было как в тумане. С трудом помню, как я убила двоих после последней дозы противоядия, выпив их досуха. Тело свело судорогой. Нет, только не это. К новой вспышке боли я была не готова. Хотелось выть, кричать, во что-нибудь вцепиться или до крови разодрать кожу. Не осталось ничего: ни отсветов от костра, ни холодного снега, ни деревьев вокруг. Все, чего я хотела, чтобы все побыстрее закончилось. В меня как будто впивались тысячи игл. Даже боль, сломанной в двух местах руки, казалась мне незначительной. Не знаю, сколько прошло времени. Для меня оно стало бесконечностью. Я открыла глаза. В мир вернулись звуки. На лбу у меня выступила испарина, а дышала я хрипло и тяжело. То ли от боли, то ли от холода каждый вдох обжигал легкие. На глазах выступили слезы. Я попыталась задержать дыхание и просто не шевелиться. Это оказалось непосильной задачей. Меня колотила крупная дрожь. «Лемирей!» Я подняла мутный взгляд на говорившего. Толериен все это время находился рядом. Его взгляд был напуганным. Таким я его видела впервые. «У тебя есть рецепт противоядия!» «Где он?» — тихо спросил Талериен. Я так хотела ответить ему, что в кортеже, но слова застряли в горле. Перед глазами снова возник замок карток и отсветы цветы пламени. Я стиснула кулаки и судорожно вздохнула, прогоняя болезненные воспоминания. «Лемирей, ты меня слышишь?» — с тревогой произнес Талериен. Я сосредоточила на нем взгляд и слабо кивнула. «Не говори ничего. Просто кивай или качай головой. Так будет проще нам обоим», — быстро сказал Талериен. «Слышишь меня?» Я медленно кивнула. «Твоя сумка в замке?» Я мотнула головой. «Ты взяла ее с собой в карету?» Я кивнула. Талериен с шумом выдохнул. Из его рта вырвалось облачко дыма. «Я скоро вернусь», — сказал дракон и умчался. Я беспомощно вскинула руку ему вслед. На еловых ветках лежать было неудобно. Даже сквозь ткань, постеленную на них, я чувствовала, как хвоинки впиваются в тело. С трудом я заставила себя сесть, опираясь на правую руку. Меня покачивало. Перед глазами стояла пелена. Тело колотило зноб. В пламени костра я обнаружила догоравшие остатки охотничьего костюма. Возмущаться этому я не стала. Стирать отравленный костюм все равно было негде. Я осторожно осмотрелась. Я была на лесной поляне, закрытой со всех сторон деревьями. Я даже не могла предположить, в какой стороне находится тропа, на которой все произошло. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем Телериен вернулся в обличие огромного ящера. В зубах он держал мою алхимическую сумку, а в когтистой лапе — труп оборотня. Знакомился с своим рецептом», — невнятно произнес он, вынимая застрявший в зубах ремень. «Потребуется его кровь», — кивнул Талериен на полусгоревший труп оборотня. «Надеюсь, она в нем еще осталась». Дракон с сомнением посмотрел на меня и сказал, Я не силен в алхимии, поэтому тебе придется руководить. Говори, что нужно делать. Я буду готовить. Ты сейчас даже склянку вряд ли сможешь удержать. Я согласно кивнула. Чувствовала я себя, мягко говоря, паршиво. Руки тряслись. А в алхимии нужна точность. Хорошо, что Дэниел меня не видит. Кстати, а где он? Я думала, они с Толериеном прибыли вдвоем. «Твой благоверный, как прочитал записку, так сразу выслал меня к тебе на помощь», ворчливо произнес дракон, поняв, кого я ищу взглядом. «Понимал, что ничем не поможет тебе в этой ситуации. Она с тобой вроде не так-то просто укокошить». Я почувствовала, как к щекам проливает кровь. «Никакой он мне не благоверный, просто хороший, надежный друг» тлерриен расхохотался увидев мое выражение лица у меня хватило сил даже швырнуть в него горсткой снега ладно не дуйся миролюбиво произнес он и быстро достал из сумки мою записную книжку за то что тел разрядил обстановку я была ему благодарна даже отвлеклась от своего состояния и подкрадывавшейся боли толериен быстро отыскал нужный рецепт затем Он называл ингредиенты, и я кивала, доставая из сумки нужные. Не хватило только одного. Мы переглянулись. Да, этот цветок рос только летом, а идти в ближайший город или поселение в алхимическую лавку зря время терять. Пока мы раздумывали, как быть, меня скрутило новым приступом боли. В этот раз Толериену даже пришлось меня держать, пока не прошли судороги. Кажется, я потеряла сознание, а после этого к разнобу прибавилась слабость во всем теле. Как только я немного пришла в себя, Талериен отправился искать Духа Земли. К счастью, тот отозвался сразу и вырастил нужный для зелья цветок, который дракон тут же срезал. Я отдала Духу немного семян, которые были у меня в сумке, чтобы по весне он их вырастил. Я помогала телериену готовить противоядие до тех пор, пока меня окончательно не одолела слабость. Теперь меня колотило иначе. Мне вдруг стало очень холодно, а каждый удар сердца отзывался болью. С ней я ничего не могла сделать. То ноющее, то резкое. Она лишила меня возможности думать и сосредотачиваться на процессе приготовления противоядия. Встревоженный Телериен даже сделал огонь жарче, но мне от этого теплее не стало. Я не видела, что делал дракон и не могла контролировать его действия. «Готово!» — наконец произнес он. Голос Толериена донесся словно сквозь вату. На меня накатывал очередной приступ боли. Нам обоим пришлось переждать его. Тел помог мне сесть, и крепко прижал к себе. «Сейчас все это закончится», — пообещал он и приложил к моим губам ступку с горячим варевом. «Пей». Я с трудом разжала сухие губы. Толериен терпеливо ждал. Я сделала два глотка и закашлялась. Теперь должно стать легче, если он ничего не напутал. Я осторожно перевернула голову, взглянув на плечо. И ужаснулась тому, что увидела. Плоть воспалилась и представляла собой непонятное месиво из-за неправильно сросшихся мышц и костей. Странно, что рука при этом еще двигалась. Придется ломать и снова вправлять на место. Но, пожалуй, после всей пережитой боли эту я в состоянии перетерпеть. «Я могу поставить на место кости и перевязать раны, но будет больно», — предупредил Толериен, словно прочитав мои мысли. Рука тоже криво срослась. Он придирчиво осмотрел мое левое предплечье, перекушенное оборотнем. Я опустила взгляд и поморщилась. Даже без лекаря было видно, что кости срослись очень криво. Я махнула здоровой рукой позволив Талериену делать то, что нужно. «Выпрямись и расправь плечи. Для начала», — сказал он мне. Я слабо послушалась. Боль была резкой, но тупой и не такой уж сильной. Талериен принялся фиксировать кости, заставив меня поднять руку. Шею критически осмотрел, но трогать не стал. «А я?» заметила что озноб постепенно начал меня отпускать значит противоядие было сварено правильно я с облегчением вздохнула одеться сможешь или тебе помочь я приволок то что было придется тебе пощеголять в форме тайной канцелярии произнес дракон я мотнула головой отказываясь от его помощи толериен отвернулся и указал на сверток с одеждой. Я дотянулась до него и стала одеваться. Я бросила быстрый взгляд на те участки тела, где меня ранили лезвия мечей. Там уже остались лишь ровные белые полосы. Я кое-как облачилась в мужской костюм, перетянув грудь, и поднялась на ноги. Симптомы отравления отступали. Только легче не становилось. Потому разум теперь затуманивался от другой боли той, которая пробуждала жажду крови. Взгляд остановился на Толериене. Я хорошо помнила, как обожглась его кровью. Нет, она не подойдет. Я повела носом в воздух и позволила инстинктам вести меня, отключив разум. Помню только, как передо мной промелькнули деревья. Над лесом. Уже сгустилась темнота. Небо было затянуто облаками, и ориентироваться приходилось больше на слух и обоняние. Я искала для себя жертву. Случайные ночные хищники предпочитали не вставать у меня на пути и тут же бросались в стороны. Я не помню, как в моих руках оказалась первая жертва, помню только жалобное блеяние и вкус крови. После этого в голове немного прояснилось, и я смогла взять внутреннего хищника под контроль. Жажда крови все еще не отпускала, и я побежала дальше, вслушиваясь в окружающие звуки и оглядываясь по сторонам. Неподалеку я услышала хруст веток и замерла. Людские голоса. В людях тоже есть кровь. Ноги понесли меня к ним, но я заставила себя остановиться. Разумных трогать было нельзя. Я и так под угрозой розыска. Не хватало давать для этого лишний повод. Выдохнув, я развернулась и бросилась в другую сторону. Кажется, я слышала там какой-то звук. К сожалению, олень тоже меня услышал. Он бросился бежать, я следом за ним. Погоня распаляла и заставляла забыть обо всем. Внутри бушевала буря от предвкушения того, как я повалю добычу на землю и вцеплюсь клыками в ее горло, жадно разрывая его и глотая теплую кровь. Я перепрыгивала через кусты, вязла в сугробах, ломала ветки следом за оленем, но в конце концов догнала его. Я напала сбоку и ударила его по ногам, сломав кости. Олень издал жалобный звук, и тяжело завалился на снег. Я тут же прижала его к земле, лишив возможности двигаться, и вцепилась клыками в горло. Горячая кровь хлынула в рот и лишила меня рассудка. Это моя жертва, и никто не посмеет ее у меня отобрать. Насытившись, я поднялась на ноги. Разум окончательно прояснился. Дышать стало заметно легче. Осталось только понять, откуда я пришла и сообразить, что делать дальше. Вряд ли после вмешательства духов и телериена, кто-то из сопровождавших меня агентов тайной канцелярии выжил. Обратно я выбиралась по следам, оставленным во время погони. Двигаться старалась быстро, потому что форма тайной канцелярии уже вся была пропитана кровью. Одежда быстро отяжелела, и неприятно холодила кожу. Стоило найти новую. А вот и костер, и дракон, дремлющий под деревом. Я двигалась тихо, но он все равно почувствовал мое появление. «Долго ты», — заметил Толериен. Я молча уселась рядом. Он повернулся в мою сторону и окончательно раскрыл глаза. «Яд отпустил». Я кивнула, а потом дотянулась до алхимической сумки и достала оттуда перо и лист бумаги. Они читали дневник Николаса. Они знают о замке, обо мне, о тебе. Теперь и мы будем в розыске. Нас отрезали от короля. Нам никто не поверит. Все мои сопровождающие мертвы. Если бы некроманты были на стороне короля... Еще можно было бы допросить мертвых. Сомневаюсь, что они умеют лгать. А как быть теперь, я даже не представляю. «Мы что-нибудь придумаем», — произнес Толериен. «Главное, что тебе уже легче», — улыбнулся он. Я в ответ невесело осмотрела залитую кровью форму тайной канцелярии, убрала перо с листком бумаги и поднялась на ноги. «Куда ты собралась?» — ворчливо спросил дракон. На снегу я нарисовала перевернувшуюся карету. Телериен успокоился и кивнул. Мы вместе потушили пламя костра и двинулись к месту моего освобождения. Проходящий через лес тракт оказался не так уж и далеко. Место драки представляло собой жуткую и одновременно восхитительную картину. Перевернутая карета, вздыбленная земля и трупа сопровождающих, покрытые толстым слоем льда. Обгоревшие от пламени Толериена деревья тоже были во льду. Редкий свет, падающий от звезд и луны, отражался от этого великолепия, позволяя рассмотреть его во всей красе. Были видны даже застывшие капли крови на снегу. «Я пригнал духа льда, чтобы он погасил мой огонь» буркнул Талериен. «Я не собирался ничего поджигать, но оборотень метнулся к веткам, и пламя занялось. В общем, получилось вот так». Развел он руками. Я удивленно посмотрела на дракона. Он выглядел несколько смущенным. Внешне все сопровождающие выглядели как обычные люди. Я приблизилась к трупу того, на которого накинулась первым. Вспомнила вкус его крови на языке и снова задумалась. Что-то с его кровью было не так. «Что-то не так?» — угадал мои мысли Телериен. Я неуверенно кивнула, ковырнула ногтем лед и вопросительно взглянула на дракона, изобразив дыхание. Если я правильно помню, у людей кровь на вкус была совсем другой. «Разморозить тебе его?» — спросил дракон. Я кивнула. — Тогда отойди, — распорядился он. Я послушно отошла на несколько шагов. Толериен прокашлялся и выдохнул для начала облака дыма. Затем из его рта вырвался небольшой язычок пламени, и лед начал таять. Дракон не торопился, растапливая его, чтобы не обжечь мертвую плоть. — Умер от кровопотери. Констатировал наконец дракон. Кто-то перегрыз ему горло. Подозрительный взгляд Телериена остановился на мне. Я не стала оправдываться, а коснулась разорванного горла канцеляриста и чуть надавила на него, заставив кровь выступить из раны. Быстро слезала ее с пальцев и поморщилась. Вкусу крови мертвеца был отвратительным, но после вкусия которая осталась. Мои предположения подтвердились. Я достала из сумки лист бумаги, перо и, отогрев руки, написала «Это не человеческая кровь». Талериен прочитал записку и недоверчиво взглянул на меня. Он присел рядом с трупом и осмотрел его со всех сторон. «А чья тогда?» Я пожала плечами и оглянулась по сторонам. Подошла к месту, где меня удерживали корнями. Маги с королем до сих пор не ладили. Значит, я торопливо написала. Они выросли из-под земли сами по себе. Это был не дух. Талериен взял мою записку, а затем посмотрел на торчащие в льдах корешки. Он без особого труда обломал один из них и прикрыл глаза. Лед в руках дракона начал таять. «Это магия природы», — озадаченно произнес он. Мы переглянулись. Теперь, если не все, то многое вставало на свои места. Подобной магией владели эльфы. Они хотели припугнуть меня оборотнем, а отвезти собирались в Лартенлонские леса. Зачем? Чтобы я помогала им воевать с Артенией? Или чтобы стала их подопытной? На случай, если я не захочу им помогать, эльфы напомнили мне о законах, действующих в Артении. Я грустно усмехнулась. Плакать по мне точно никто не стал бы. Я же вампир, кровожадный убийца. От этой мысли стало горько и грустно. Я обернулась к Толериену и собиралась попросить, чтобы он забрал труп. Но вот близки льда... Вдруг заметила, как на груди эльфа что-то сверкнуло. Я наклонилась к нему и увидела кулон. Я коснулась украшения, и оно тут же оплело мою ладонь, впившись в нее острыми шипами. Я отдернула руку и принюхалась. В нос ударил слабый запах шоколада. Интересная защита от недоброжелателей. Я потянулась к алхимической сумке, и быстро извлекла оттуда склянку. Это был один из не самых распространенных ядов, но противоядие от него у меня всегда было с собой. Это растение росло у меня в саду в замке картак Оно обманчиво пахло шоколадом, красиво цвело, но вот его шипы были опасны. Одна царапина могла привести к смерти. Я оторвала полу пиджака трупа, крепко обмотала им ладонь, и быстро сорвала кулон с шеи мертвого эльфа. На всякий случай отбросила его в сторону. Почти сразу же мертвец начал преображаться. Он превратился в высокого, изящного, привлекательного мужчину с длинными острыми ушами. У него были темные волосы, которые контрастно смотрелись на светлой коже. Если бы не разорванное горло, можно было бы подумать, что он просто спит. Талериен ошеломленно застыл рядом со мной. «Как ты это сделала?» Я показала на кулон и тут же перехватила его руку, щелкнув в воздухе зубами. Талериен ненадолго задумался, пытаясь понять, что я имею в виду. «То есть он кусается?» Иронично осведомился дракон. Я неопределенно повела плечами. Сказать можно было по-разному но так, наверное, более точно. Талериен осторожно подхватил кулон за оторванную цепочку и осмотрел со всех сторон. Она сразу же обвела его руку и попыталась впиться в нее, но ярко обозначившиеся чешуйки на запястье Талериена оказались настолько прочными, что шипы в нее вонзиться не смогли. — Интересная штучка, — медленно проговорил дракон. И чужаков не любят. Я кивнула. Помимо того, что это отличная маскировка, так еще и оружие замедленного действия. Если алхимик или лекарь успеют вовремя помочь, то пациенту сильно повезет. Интересно, сколько случаев отравления этим ядом среди людей было за последнее время. В этой статистике стоило бы покопаться. Но чувствую, время мы уже упустили. Труп, кулон и противоядие стоило бы доставить прямо ко двору. Но сами мы туда явиться не можем. Что же делать? «Я могу скинуть труп на королевскую псарню», — с невозмутимым видом произнес Талериен. «А кулончика противоядия ты могла бы сложить в мешочек у него на шее и приложить к нему записку». Воображение живо нарисовало подобную картину. Иногда шуточки Тела заставляли меня поёжиться. Впрочем, какие еще у нас были варианты? Я склонилась над вторым замороженным трупом и присмотрелась к нему. На груди убитого, скорее всего, яда Маконита, я увидела точно такой же кулон и снова дернула Телериена. Показала на два трупа и жестом изобразила их падение сверху. Дракон быстро понял мой замысел. «Для начала надо его разморозить», — заметил он. «Ну-ка, отойди». Как только все было готово, я сделала мешочек из ткани, а к каждой улике прицепила по записке. С кулоном пришлось повозиться, потому что он так и норовил вонзиться в меня шипами. Хорошо, что запасы противоядия у меня еще были. Я стянула костюм тайной канцелярии с эльфа, и с недовольством заметила, что он влажный. Переодеваться в такой нельзя. Он быстро заледенеет на ветру во время полета. Заметив мои мучения, Телериен решил эту проблему очень просто. Просушил костюм осторожным дыханием. И я переоделась. Теперь можно было лететь. Телериен вновь принял драконий облик. Я быстро вскарабкалась ему на спину. Телериен подхватил два трупа в когтистые лапы, и мы взлетели. Представляю, что будет с теми, кто увидит, как с неба на землю падают два мертвеца. Остается только надеяться, что нас поймут правильно. Пора было возвращаться к Дэниелу, ведь теперь мы с ним в одной лодке. Ни он, ни я не можем показываться на людях. А когда все закончится, мы вернемся в замок Картак, Уж его-то я точно сумею защитить. Это моя территория, и я никому не позволю диктовать там свои правила. Уже рассвело. Здесь, на высоте птичьего полета, было ужасно холодно. Мы с Толериеном летели не так уж и долго, но я успела продрогнуть до костей. Как мы и обговорили, два трупа он выронил над королевской псарней. После этого нам пришлось лететь до самого леса, чтобы затем пробраться в город под действием зелья невидимости. А там мы с Толериеном двинулись в укрытие Даниэла. Может, он сообразит, как быть дальше. У меня не было никаких идей, как вытравить эльфов, которые добрались уже до самой службы его величества. «Лемирей!» — тихо окликнул меня Талериен, когда мы пробирались к убежищу. Я обернулась и подошла к столбу с объявлениями, около которого слышался голос дракона. Разыскиваются живыми или мертвыми. Кровожадный вампир Лемирей Дюпон и дракон-уничтожитель Телериен. Оба крайне опасны и представляют угрозу для людского общества. Любого, у кого есть информация, просим доложить начальнику королевской стражи. Награда за каждую голову Пять золотых. Награда за достоверную информацию — сто золотых. Заложные сведения — год тюремного заключения. Ниже были наши изображения. Надо отметить, что я была очень на себя похожа. Даже со скаленным ртом и длинными клыками. Толериен тоже. Он проходил через городские ворота, а внешность в человеческом обличии у него была запоминающаяся. Дорого нас оценили! Горько усмехнулся он. Я чувствовала то же самое. Стиснув кулаки, я устремилась в укрытие Дэниела. Толериен последовал за мной. У дома было слишком тихо. Может, Дэниел просто спит? Я вошла внутрь и остолбенела. Всю усталость от полета и бессонной ночи, как рукой сняла. В доме. Было пусто. Я метнулась в один угол заброшенного здания, в другой. Дэниела нигде не было. О том, что он был здесь не так давно, говорили оставленная сумка и несколько бумаг. Я лихорадочно перебрала листы, надеясь найти подсказку, куда он мог деться. Но все это были письма, написанные на непонятном языке. Ни строчки о том, где он может быть. «А если... если его схватили, и он сейчас находится на допросе в застенках замка? От одной мысли о пытках Дэниела мне стало плохо. Я должна его найти». «Лемирей!» — окликнул меня Талериен. Я резко к нему обернулась и сама не заметила, как заплакала. «Проклятые слезы! Когда я научусь держать тебя в руках?» Лемире, успокойся!» Телериен обхватил меня за плечи и легонько встряхнул. Это немного привело меня в чувство. «Давай так. Для начала я разузнаю, где он находится, и раздобуду для тебя одежду. Может, он просто вышел прогуляться и скоро вернется. Тогда по шее получит. Если его схватили...» Дракон несколько помрачнил и замолчал. Мы обязательно его вытащим. Может, Дэн и не смышлёныш, но человек хороший. Я часто заморгала, смахивая слезы. От слов Талериена стало немного легче. Не сдерживая эмоций, я бросилась ему на грудь и уткнулась лицом в кожаный плащ, который и был его шкурой. Может, так на мне сказалось все пережитое, но успокоиться я не могла долго. Я даже не помнила, как дракон усадил меня на трехногий стул, отогрел и как я уснула в его теплых руках. В течение нескольких лет он был моим единственным собеседником, с которым я могла быть самой собой. Неудивительно, что мы с ним научились хорошо понимать друг друга. Не знаю, что бы я сейчас делала без его поддержки. Наверное, сорвалась бы в Королевский замок, да так оттуда и не выбралась бы. На улице завывал ветер. Шел снег. Даже в игре стихии чувствовалось беспокойство. Как будто она хотела нам помочь, но не знала, как.